«Дети у меня есть, я бы с радостью жил там, если бы не владел другим жильем». Сурово насупясь, я обращаю к Джо жесткий взгляд, имеющий целью сказать, «Помимо всего тебе до сих пор неизвестного, мир, который ты покинул в 970-м с чем-то году, это остывший кратер, и если окажется, что в реальном мире тебе что-то не нравится», «От меня ты сочувствия не дождешься». «Арендную плату вы по субботам с дробовиком собираете?» спрашивает Джо Тоном Елейным и Злобным. «Мой старик управлял такой же воровской трущобой в Аликиппе, только китайской, и носил на поясе пистолет всем на показ. Я обычно оставался в машине». «У меня нет пистолета», — отвечаю я. «Я просто оказал вам услугу, ответив на ваш вопрос». «Спасибо. Забудьте об этом». «Мы могли бы взглянуть», — говорит Филлис, сжимая поросшие волосом костяшки Джо, уже сложившиеся в угрожающий кулак. «Через миллион лет, может быть, но только может быть». Джо дергает ручку дверцы и впускает машину шум шоссе-1. — Вы все же подумайте о доме Хау-Лайхена, говорю я освобожденному им сиденью и слегка оборачиваюсь к Филлис. — Риэлторы, — произносит стоящий снаружи Джо, — я вижу лишь его облегающие яйца-шорты, — вам бы только продать какую-нибудь херотеньку. И он уходит в сторону уборщицы, стоящей рядом с бельевой корзиной у двери его комнаты, глядя на Джо как на нечто странное. Такой он и есть. «Джо — человек несговорчивый», — смущенно сообщает Филлис. «Да и с дозировкой сегодня мог ошибиться». «Джо волен делать все, что захочет. Меня это не касается». «Я знаю» говорит филис вы были очень терпеливы с нами простите что мы доставили вам столько хлопот она треплет меня по плечу совсем как мудака джо победительное похлопывание мне оно не нравится такова моя работа говорю я мы еще свяжемся с вами фрэнк филис дергает ручку дверцы чтобы выйти в предполуденную жару Время клонится к одиннадцати. «Отлично, Филлис», — отвечаю я. «Позвоните в офис, оставьте сообщение. Я буду в Коннектикуте с сыном. Проводить с ним по многу времени у меня не получается, но если у нас с вами найдется о чем поговорить, мы сможем обсудить это и по телефону». «Мы ведь стараемся, Фрэнк», — говорит Филлис, трогательно помаргивая при мысли о моем сыне-эпилептике, но не желая его упоминать. Мы правда стараемся. Я вижу. И, соврав таким образом, я посылаю ей покаянную улыбку, которая почему-то выталкивает Филлис из машины и гонит по горячему, растревшившемуся асфальту маленькой мотельной парковки на поиски ее малоприятного мужа. Спеша вернуться в город, я с рокотом проношусь навстречу ветерку по парящему покрытию шоссе 1 и сворачиваю на Кингеорг-Роуд, чтобы кратчайшим путем добраться до семинарской. Я получил в свое распоряжение большую, чем ожидал, часть дня и намереваюсь использовать ее, заглянув во второй раз к Маклеодам, а уж потом отправиться по шоссе 31 к Фрэнксу, а там и прямиком в саут мантоло чтобы, приехав туда раньше обычного, приятно провести время с Салли и поужинать. Я рассчитывал, разумеется, вернуться в офис и внимательно просмотреть все цифры предложения или, уже доставив его Теду Хау Лайхену, привести в движение различные колесики, вызвать подрядчика для проверки технического состояния дома, Положить задаток в банк, выяснить, как обстоит дело с контрактом на защиту от термитов, позвонить Фоксу МакКинни из сберегательного банка штата Садов и быстренько договориться насчет ипотеки, больше всего на свете, владельцы домов любят получать быстрые, надежные ответы на их предложение о продаже. Философски говоря, как выразился бы Тед, они показывают, что мир более-менее отвечает нашим лучшим о нем представлениям. Ведь преобладающая часть того, что мы имеем несчастье слышать от мира, такова. Господи, мы пометили ваш заказ как невыполненный, потерпите ее шесть недель. Или «Я думал, эти фитюльки еще в 58-м с производства сняли». Или «Такая штуковина требует специальной обработки» а единственный, кто у нас ее делает, отправился в пеший поход по Свазиленду. Отдохните пока, мы вам позвоним. Если же агент способен разглядеть совершенно новых для него спецификациях толково продуманное предложение, вероятность того, что все пойдет гладко и завершится успехом, возрастает геометрической прогрессией просто вследствие весомости, получаемого продавцом удовлетворения, уверенности ощущения честной игры и чувства внутренней осмысленности происходящего, иными словами, реальности осуществления сделки. Следовательно, правильная стратегия – оставить маркомов на произвол судьбы, как я только что и сделал. Пусть покатаются в своем хрипящем драндулете по окрестностям – размышляя обо всех домах и кварталах, которые они надменно отвергли, а затем приползут, чтобы немного поспать в сонную лощину, туда, где они задремывают при дневном свете и просыпаются в темноте, испуганные, сбитые с толку, павшие духом и лежат рядышком, глядя на засаленные стены, слушая грохот пролетающих мимо машин. Все, кроме них, несутся к уютным приморским праздничным обителям, где молодые, счастливые, любимые кем-то люди с прекрасными зубами встречают гостей, стоя на освещенных верандах или в проемах дверей, помахивая одной рукой и сжимая в другой кувшинчик с холодным джинном. Я и сам надеюсь изведать вскоре такую радушную встречу. Стать веселым нетерпеливо ожидаемым добавлением к общему арсеналу праздничных удовольствий, заливаться смехом, чувствовать, как все скорби мира отлетают от меня. И все это в таком месте, где никаким маркомом меня не достать. И, может быть, ярким завтрашним утром мне позвонит обезумевший Джо и скажет, что согласен с ценой, и хорошо бы подписать все бумаги к полудню, а, возможно, и не позвонит». Бестолковость возьмет над маркомами вверх И погонит их обратно в Вермонт К государственному пособию В каком случае я буду от них избавлен Опять же, я так и так ничего не теряю Совершенно ясно, что они какое-то время Не заглядывали в зеркало жизни Забудем о том, что увидел сегодня утром Столь изумившийся Джо В конце концов, Вермонт Выдает человеку духовный мандат в коем значится, что он не обязан присматриваться к себе самому, а имеет право годами вглядываться с доступной ему проницательностью во всё остальное, оставаясь при убеждении, что оно «остальное».